Глава 13. Лали собирала вещи, аккуратно укладывая одежду на дно больших полиэтиленовых мешков, за неимением другой тары. Она подумывала о том, чтобы пойти и попросить у кого-то из девушек чемодан или хотя бы багажную сумку, но потом решила, что обойдётся. Не хотела отвечать на вопросы или вызывать любопытство, особенно когда не знала, чего ожидать. Она села на кровать, бросив на пол сложенную блузку, которую держала в руке. По сути, она заключила сделку с мадам Шифали, сделку, не прописанную на бумаге и даже не изложенную в общих чертах. Она оглядела комнату с разбросанными повсюду вещами и почувствовала, как надвигается опустошённость. Тяжело отказываться от своего угла, где ты сама себе хозяйка. Жизнь обходилась ей недёшево, и кишёло тараканами, но она долго шла к тому, чтобы позволить себе собственные четыре стены. Иногда казалось, что комната медленно высасывает из неё душу, требуя ежемесячных вложений, и Лали трудилась как проклятая, зарабатывая на содержание места, из которого хотела сбежать. И всё же, это была её собственность. Единственная вещь в мире, которая по-настоящему принадлежала ей. Комната придавала ей смелости, дарила возможность закрыться от мира. Многие женщины так же относились к сдержанной жизни, что и говорить. Всем жилось не сладко, но случались у них и хорошие минуты, и несмотря ни на что, эта жизнь принадлежала им. В такие моменты, как этот, Лали почти понимала Малине с ее суровой одержимостью и стремлением к справедливости. Лали остановилась перед свежевыкрашенной дверью в приватных апартаментах мадам Шефали наверху, как она их мысленно называла, и на мгновение заколебалась. Затем, с чувством средним между мстительностью и бессильным отчаянием, распахнула дверь с такой силой, что та ударилась о стенку. Бросила свои полиэтиленовые пакеты на девственно чистую кровать. Чинту провёл её через роскошную гостиную в маленькую спальню. Она заметила, что дверь запирается изнутри. Сама дверь, тяжёлая, выкрашенная в тёмно-красный цвет. Широкая двуспальная кровать занимала внушительную часть пространства, застеленная красивым молочно-белым бельём, Она разительно отличалась от тубогой шаткой кровати с дешёвыми набивными хлопчатобумажными простынями, на которых Лали провела большую часть своей жизни. Пол сверкал, и в комнате разливался слабый цветочный аромат. Новый кондиционер был установлен прямо над кроватью. Поначалу, провалившись сквозь туман необъяснимой беспомощности, Лили почувствовала прилив облегчения, как если бы прошагала много миль по невыносимой жаре в разгар лета, и вдруг кто-то притормозил рядом с ней в машине с кондиционером, предлагая погрузиться в сладостную прохладу. Но она знала, мадам Шифали, как знала и это место, Она видела, как девушки отчаянно хватались за внезапную удачу, обещание замужества, признание в любви, внимание богатого бабу, который оплачивал бы аренду, что избавляло от необходимости стоять на улице. Такая щедрость судьбы была недолгой, и Лали давно усвоила, что несбывшиеся надежды бьют сильнее, чем меняющиеся обстоятельства. Или, может, она просто утратила веру в лучшее? Что-то в конце концов приходилось отдавать. Надежда не годилась как стратегия выживания в Санагаче. Лали подумала, что надо бы распаковать багаж. Одежды оказалось гораздо больше, чем она предполагала. Вещи выползали из всех щелей словно крысы, стоило ей приступить к сортировке. Она выгрузила кое-что из мешков и прошлась по комнате, прижимая к груди ворох дешёвого тряпья. Одежда, как будто шептала, что ей не место в этих хоромах. Здесь не было ни комодов, ни металлических шкафов, да даже стального сундука. Она выглянула в коридор, надеясь найти кого-нибудь и спросить, куда можно сложить одежду. Чинту, стоявший снаружи, сказал, что её ожидает машина. Где? спросила она. Чинту пошёл вперёд, и Лали последовала за ним к чёрному седану. Села в машину, закрыла за собой дверь и смотрела сквозь тёмные окна в морозном от кондиционера воздухе, как мимо медленно проплывает город, утопающий в вязком кровавом мареве. За столиком в ресторане Лали медленно и без видимого смущения огляделась по сторонам. Тёмно-красные стены, резные китайские драконы, изумрудные кабинки, тут и там искусственные бамбуковые деревья. Рэмбо Майти сидел напротив неё, а рядом с ним незнакомая женщина европейской наружности. Обе склонили головы над экраном телефона. Рэмбо будто бы и не замечал Лали. Она наблюдала за его лицом, когда он слегка заискивающе рассмеялся в ответ на слова своей соседки. Лалли оценила ее длинные золотистые волосы, темно-коричневые у корней, что усиливало яркость основного тона. Вспомнилось, как она сама окрасила волосы, а краску обычно покупала Махамайя. Запах сохранялся в волосах в течение нескольких дней. Приторный аромат фруктов, смешанный с какой-то фигурой, едкой химией. Свет скользил по волосам незнакомки, падая с её плеч на грудь. У блондинки вырывались какие-то бессвязные фразы вроде: "Нет, только не это, Рэмбо, дорогой. И да, мне это нравится". Когда его большой палец пролистывал что-то в телефоне, Лали чувствовала себя одновременно игнорируемой и выставленной на всеобщее обозрение. Наконец она встала, прижимая к себе сумочку как оружие, не обращая внимания на блондинку, которая уставилась на неё с полуулыбкой, она заговорила с Рэмбо. "Зачем я здесь?" Рэмбо положил телефон на стол, и Лали бросила быстрый взгляд на фотографию женщины на экране. Рэмбо ухмыльнулся, подозвал официанта и, не дожидаясь согласия Лали, заказал две водки с клюквенным соком. Когда принесли напитки, пододвинул один бокал к Лалле. «Что это?» — спросила она. «Просто водка с соком. Ты что, раньше не пила?» «Я не об этом. Я имею в виду все это», — Лалле жестом обвела вокруг себя. «Что происходит?» Рэмбо улыбнулся. «Мадам сказала, что тебе нужны деньги». Рэмбо наклонился над красным столом, протягивая руку к миске с солёным арахисом. "Ну это твоя пробная ночь. Давай, посмотрим, справишься ли ты", приподнял он бровь. Лали села. Она нечасто выходила из санагачи, но случалось. Скажем, завсегдатай запрашивал визит на дом, или хороший клиент искал компанию для друга. Но все это происходило по-тихому. Она тайно проникала в чужие дома, тенью проскальзывала в респектабельные кварталы. Лали никогда не бывала в таких местах, как эта. Рэмбо посмотрел на свою спутницу. Та повернулась к Лали и вытянула правую руку. «Это Шака», — Рэмбо улыбнулся Лали. «Она русская. Знаешь, сколько берет за ночь?» 70 тысяч. Лалли с удивлением отметила, что он рассмеялся с неподдельным ликованием, словно это было его личным достижением. Блондинка нахмурилась. Но уже в следующее мгновение игриво подтолкнула Рэмбо и оперлась на его плечо, приобняв сутенера вялой костлявой рукой. Однако от Лалли не ускользнуло мимолетное недовольство, промелькнувшее на ее лице. Выходит, что Она не одинока в своей неприязни к Рэмбо. О, ты думаешь, что все кругом русские Рэмбо, дорогой? Потому что не сможешь назвать никакую другую страну даже под дулом пистолета, произнесла блондинка со странным акцентом и повернулась к Лале. Зови меня просто Соня. В любом случае, я здесь танцую под именем Жасмин. Ана откинула волосы за плечи, наклонилась и подтянула свою сумочку к столу. Затем, как будто вспохватившись, спросила: "Ты голодна? Тут подают очень вкусное чили с молодой кукурузой". Лали отрицательно покачала головой. "Я не взяла с собой денег". "Об этом не беспокойся". Рэмбо обернулся и поманил мужчину средних лет в белом халате, подпоясанном комербандом. широким поясом и в красно-белом тюрбане. В жесте Рембо сквозило явное пренебрежение. Лаля окинула официанта взглядом, выискивая на его лице следы неудовольствия, но тот с бесстрастным видом медленно направился к их столику. Соня сделала заказ: чили с молодой кукурузой и жареная свинина. Повернулась к Рембо и подмигнула. Когда официант удалился вглубь ресторана, Соня достала из сумочки продолговатую коробочку и положила перед Лали. Та открыла коробку и извлекла гладкий прямоугольный предмет из хрома и стекла. Смартфон. Включи, сказал Рэмбо. Смартфон ожил. Дисплей был усеян окошками приложений. Лали повертела трубку в руке и заметила Несколько вмятин и царапин на корпусе. Соня поднялась, встала у Лали за спиной и принялась объяснять основы работы гаджета. Лали достала из сумочки свой собственный потрёпанный мобильник. Длинная трещина пересекала его экран по диагонали. «И "Я в курсе, что такое сотовый телефон", огрызнулась она. Соня вскинула руки и попятилась назад, изображая ужас. А, тогда прошу прощения, но я сомневаюсь, что ты раньше пользовалась каким-либо приложением. Позволь мне объяснить. Этот телефон для связи с клиентами. Мы установим соединение, и сервис будет выдавать номер клиентам. Но что ещё важнее, на телефон будут поступать деньги. Как ты думаешь, почему твоя подруга Майя процветала Когда вам приходилось отказывать клиентам с банкнотами в 500 и 1000 рублей? А? Она годами зарабатывала через телефон. Умница, всё быстро схватывала. При упоминании имени Майи у Лали защемило сердце. В ошеломлённом молчании она слушала Соню, пока та открывала приложение и объясняла, как работают мобильные кошельки. Как только заказ будет подтверждён, клиент или сервис переведут деньги на твой электронный кошелёк. Понятно? Ты сможешь увидеть здесь поступление средств, а контактные номера и место встречи передаются в WhatsApp. Усекла? Малики внула, совершенно не понимая, как могут быть реальными деньги, если их нельзя пощупать. Её взгляд Метался между Рембо и Соней. Оба в один голос продолжали настаивать на том, что деньги настоящие, и она сможет перевести их на свой банковский счёт, покупать на них еду и даже заплатить мадам Шифали её долю. Слушая их, Лали задавалась вопросом: сколько раз эти двое вот так же обрабатывали других женщин? Она подумала о старике, который каждую среду утром привозил овощи в деревянной тележке. Интересно, примет ли он оплату виртуальными деньгами? Соня всё говорила, а Лали по-прежнему пыталась распознать её мелодичный акцент и понять смысл английских слов, которыми она сыпала. Майя и некоторые другие девушки имели при себе мобильные терминалы для приёма платежей по карте. В наши дни никто не носит с собой столько кэша. А как по-твоему ему давалось так много зарабатывать? Цифровое лучше физического. Всегда помни об этом. В любом случае, после сегодняшнего вечера всё станет намного яснее. Рэмбо выложил на стол небольшой полиэтиленовый пакет и подтолкнул его к Лале. Там платье и ещё кое-что. Лала нахмурилась. «Что именно?» Рэмбо неопределённо взмахнул руками. «Гель для умывания, губная помада, всякие девчачьи штучки». Соня и Рэмбо переглянулись через стол и вперились в неё глазами. Их лица были полны энтузиазма, но Лалле показалось, что в них проступала и некоторая тревога. Рэмбо поднял правую руку и щёлкнул пальцами. «Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэмбо, Рэм Лали посмотрела на человека в выцветшей ливрее, который незаметно появился рядом с ней. Выражение его лица оставалось бесстрастным, как если бы Лали не заслуживала и взгляда. Он провёл Лали в туалетную комнату и молча включил свет. Ни слова не говоря, закрыл за собой дверь и вышел. Она оглядела замызганную комнату. Флуоресцентная лампа осветила бледно-зелёные стены, И пара тараканов выскочила из стены. В дальнем углу стоял унитаз. Над старым умывальником в мутных разводах от воды висело гигантское зеркало, в котором Лали увидела своё пятнистое отражение. В пакете лежало чёрное платье. Оно было тёплым на ощупь, как будто его только что сняли с чьего-то тела. Лали поднесла платье к носу, похнуло не свежими духами, пряным цветочным ароматом, смешанным с застарелым запахом никотина. В отдельном мешочке она обнаружила набор разношёрстной косметики, средство для умывания, флакончик духов и несколько пакетиков с презервативами. Лали положила новый смартфон на раковину, затем, поколебавшись, убрала его обратно в сумочку и застегнула молнию. Когда она вернулась в зал, на ходу отдёргивая предательски короткое платье, Соня и Рембо что-то напряжённо обсуждали. Их головы почти соприкасались, так что со стороны они выглядели как парочка на свидании. Некоторые посетители ресторана открыто пялились на Соню, но обслуга не обращала ни на неё, ни на Рембо никакого внимания. Лали слегка удивилась, когда увидела небольшой помост в форме полукруга. Несколько мужчин, явно не официанты, расставляли вокруг сцены букеты искусственных жёлтых цветов. Рембо и Соня встали из-за стола, когда Лали подошла к ним. Рембо жестом пригласил женщин следовать за ним и направился к двери.